Глава восьмая. Евро 2004. Всю свою жизнь я видел сны о футболе. В детстве мне снилось, как я буду играть за Вестхэм и забью победный мяч в финале Кубка Англии. Мне снились игры, в которых у меня будет получаться абсолютно все. Но некоторые мои игры были сущим кошмаром. Футбол и сны тех, кто с ним связан, удивительно похожи. Любой игрок, тренер или фанат представляет, какой получится игра – Иногда удача улыбается нам, и мы можем прожить момент, о котором, казалось, могли только грезить. Со мной это случилось 13 июня 2004 года. Если быть точным, это были последние минуты нашего стартового матча на Евро 2004, игравшегося в жаркий благоуханный вечер на Лиссабонском Эштадио-Далуш. Хотя этот момент длился всего несколько секунд, его образ навсегда отпечатался в моем сердце. В игре была заминка. Наверное, кто-то лежал на газоне, точно не помню. Зинаидин Зидан что-то кричал по-французски у меня за спиной. Я не понимал ни слова, но слышал панику в его голосе, и именно тогда мое внимание привлекло огромное табло на величественной трибуне справа от меня. И вот оно. Франция 0, 1 Англия. тридцать 38. Мое имя в огнях. Да, черт возьми. Я позволил себе насладиться этой минутой, прежде чем матч продолжился, и мне пришлось работать над удержанием счета в моем кубковом дебюте за сборную. Несколько часов спустя я лежал в постели, пытаясь смириться с поражением. Будто ведя запись пыток, я продолжал прокручивать в голове упущенные нами возможности убить интригу. Пару полумоментов, в которые я мог сыграть получше. Выход руни один на один с фагеном Бортезом. Промах Бэкса с пенальти. Затем были гол Зидана со штрафного и пас Стиви голкиперу, перехваченный откуда не возьмись выскочившим выскочившем анри Ри, пенальти, который и стоил нам поражения. Я перемотал пленку к 88-й минуте, к табло, на котором указывалось, что я забил победный гол против французов. В этот момент я был национальным героем. После того, что случилось дальше, никто и не вспомнит, что я забил. Я чувствовал отчаяние и злость за результат, смешанные с жалостью к себе за то, что я лишился славы. Вот тебе и грезы. Заснуть в ту ночь мне так и не удалось. Впрочем, игра против Франции стала началом приключения, а не его концом. Недели, предшествующие Евро, выдались немного нервными, и прессу, да и болельщиков особенно занимал один вопрос, касаемо стартового состава – Лэмпорт или Бат. Все остальное было понятно. Игроки выбраны, имена нанесены на футболки, общественное мнение не совпало с реальностью. Однажды, за несколько недель до первенства, пока вся страна обсуждала сильные и слабые стороны потенциальных игроков середины поля, Свен Йоран Эриксон отвел меня в сторонку. Он сказал… «Знаю, народ будет рассуждать, будешь ты выходить в стартовом составе в Португалии или нет, но я говорю тебе сейчас, ты будешь играть со Стивеном Джерардом. Очень важно, чтобы ты был готов к этому». Еще до того, как до меня дошли его слова, я ответил «Конечно, босс, без проблем». Эриксон добавил «Пусть говорят о том, что бы сделали они, но попрошу тебя пока держать этот разговор при себе». С его стороны было очень мило сказать мне об этом. Он не был обязан, но я рад, что он так поступил». Я наконец-то нашел лекарство от тоски, в которую впал два года назад, когда он сообщил мне, что я не поеду на чемпионат мира. Вместе с воодушевлением я сочувствовал Батти, ведь он был призван одним из лучших игроков чемпионата мира 2002 года. Но с другой стороны, это было свидетельством того, какой путь я прошел за это время. Все прояснив, я мог спокойно готовиться к своему первому турниру со сборной Англии. Не то чтобы это было очень круто, ведь стартовый матч был против какой-то Франции, Я концентрировался на нем с того самого дня, когда завершился клубный сезон. Некоторым другим игрокам удавалось расслабиться куда лучше, когда перед чемпионатом мы на неделю поехали на Сардинию. Там было здорово, и это был первый раз, когда мы с Элен проводили столько времени с другими парами. Но даже в самой расслабленной обстановке, например, когда мы ужинали с Дэвидом и Викторией Бэкхэм, я чувствовал, что мыслями я уже в будущем. Может быть, потому что я искренне не знал, чего ждать. Играть в Лиге чемпионов или выступать за сборную их квалификации – далеко не то же самое, что играть в финальной части международного турнира. Я убедился в этом, как только мы сошли с трапа в Лиссабоне. Нас встречала официальная делегация, одетая в национальные костюмы, а дети вокруг восторженно пели и приветствовали нас. Куда бы я ни посмотрел, везде была символика турнира, а люди были одеты в специальную униформу. Эти первые несколько минут казались немного нереальными, и мне хотелось себя ущипнуть – По дороге из аэропорта в отель нам махали прохожие в футболках, которые нескончаемым потоком сопровождали наш автобус. Попав в номер, я по инерции включил телевизор. Я нашел британский спортивный канал и увидел улицы городов, заполненные автомобилями с флажками и дома, украшенные в красно-белые цвета. Тут-то до меня и дошло. Вот каково нести на себе бремя надежд всего народа. Давление продолжало расти, но я не нервничал. Совсем наоборот, оно меня подпитывало. Тренироваться на солнце было тяжело, но мы расположились в окрестностях старого стадиона света, где был особенный климат. С каждым днем я чувствовал себя все увереннее. Вот кем я хотел стать. Вот мое место. Ни физически, ни морально я не мог чувствовать себя лучше. Все знали, чего от нас ждут, и тот факт, что турнир начинается матчем против действующего чемпиона, еще больше подстегивал нас. Проблемы со здоровьем были только у Джей Ти. Неделю назад он потянул бедро, и оно все еще его беспокоило. Уже была среда, и он все еще не успевал поправиться. В тот вечер мы обсудили то, что будет дальше. Мы с Джоном похожи в том, что оба хотим все время играть, тренироваться, быть в деле. Даже будучи травмированными или вымотанными, мы рвемся на поле, если такая возможность имеется. Да и когда ее нет, тоже. У нас в челси есть что-то вроде дежурной шутки. В четверг он уходит с тренировки, сильно хромая, и, разумеется, это ставит под бафрос его участие в матче на выходных. Ну как оно, Джей Ти В беспокойстве спрашивает его кто-нибудь. Ух, черт! «Моя лодыжка совсем плоха», — следует честный ответ. И он говорит правду, но, несмотря на боль, он выходит и отдает всего себя игре уже двумя днями позже. Вот такой он, Джей Ти. У нас обоих был долгий сезон с Челси. Может, не такой долгий, как нам хотелось, но через трое суток нам предстоит игра за сборную Англии на Евро 2004. Джон был уверен, что нога восстановится. «Я еще немного ее чувствую, но если подлечусь, буду в порядке», — говорит он. Зная я тебя. Ты бы и с одной ногой сыграл». «Вряд ли этого хватит, чтобы сдержать Анри, умник». Я не сомневался, что даже одноногий Джей Ти сгодился бы против лучшего нападающего французов. Наутро он уже работал с мячом обеими ногами, но еще не мог тренироваться в полную силу. Мы оба знали неписанное правило Эриксона – не ставить игрока, не способного тренироваться за два дня до игры. К вечеру четверга мышцу Джона прихватило. Он позвонил ко мне в номер. «Я не смогу восстановиться к воскресенью». «Что? Ты в порядке?» Да. Я виделся с врачом, и он сказал, что если рискнуть и выйти на поле сейчас, я могу пропустить весь оставшийся турнир. Видимо, сыграет Ледли Кинг. Мне было до да боли обидно за него. Я знал, что все это значит для него так же много, как для меня. Ледли – отличный игрок, но с учетом дисквалификации Рио за пропущенный допинг контроль, это был шанс Джейти доказать, что он достоин стать основным. Эриксон созвал командное собрание и объявил стартовый состав. Ледли, конечно, в нем присутствовал, а когда я услышал свое имя, то почувствовал легкие мурашки. Слева должен был играть Пол Сколлс, а Руни и Оуэн в нападении. По дороге на стадион я нервничал так, как никогда в жизни. В автобусе я улыбался, слушая тюжие подколы, но хорошо понимал, что мы сразимся с, возможно, лучшей командой на турнире. Я представил их расстановку. Последние пять лет или больше Зидан был моим любимым футболистом, но мне ни разу не доводилось с ним встретиться. Вот этот день и настал, а заодно и необходимость противостоять Веера, Пиросу и забегающему слева Анри. Как я справлюсь? На мне висело давление дебютной игры. Как и всегда в таких случаях, я решил еще немного повысить градус. Мне хотелось отплатить тренеру за доверие. Выбежав на разминку и услышав рев тысяч фанатов, я подумал и о них. Кроме того, было понятно, что если я сыграю недостаточно хорошо, раздадутся призывы вернуть в состав Ники Батта. Я хотел доказать себе и всем остальным, что я достоин быть здесь. Я был уверен в себе и чувствовал себя комфортно со стартового свистка. И этот комфорт начала разделять вся команда, как только Уэйна Руни или просто УАЗа для партнеров стало получаться находить мяч. Именно тогда я понял, как невероятно он талантлив. Он сразу стал диктовать темп игры. То придерживать мяч, то раздавать диагонали через все поле. Я наблюдал, как он делает это на тренировках и в менее принципиальных матчах. Но сейчас... Против Франции он был удивителен, как его забег, когда он не оставил шансов Микаэлю Сильвестру и заработал пенальти. Но его отличает не только скорость. Таким особенным его делает скорость в совокупности с необузданной мощью. Но и футбольный талант. Внешность бывает обманчива, и случай с уазой именно такой. Он выглядит громилой, но с мячом обращается как бог. Удивительно, как 18-летний футболист может совмещать в себе все эти качества. Но ему это удавалось легко и непринужденно. Он был также уверен в себе, как любой опытный игрок, и не боялся ничего. Помню, как перед игрой я растягивался и делал обычные упражнения. Никто еще не был одет. Я взглянул на Уэйна, а он уже полностью экипирован. Ему не терпелось натянуть на себя футболку сборной. Он гонял мяч, стуча ему об стену и посмеиваясь. Никаких нервов, никакого страха. Своей способностью сохранять владение, прежде чем отдать разрезающий паз, он напоминает мне Тедди Шерингема. Практически каждый хороший пас, который я получал на том турнире, был от Уазы. Он был умопомрачительный, и уже тогда явственно чувствовалось, что он станет для нас ключевым игроком. В сравнении с ним я был зауряден. Я играл неплохо, ничего выдающегося, хотя мы и больше владели мечом, и Франция почти не доставляла нам проблем. Когда на 38-й минуте мы получили право на штрафной у правой бровки, я выдвинулся вперед в надежде на отскок или неудачный вынос». В таких случаях папа всегда говорил не идти в штрафную, в полной уверенности, что я забью. По опыту я знал, что ногой забиваю куда лучше. Игра головой не самый большой из моих козырей. Она должна быть лучше, но, пожалуй, это мое самое слабое место. Я держался чуть в отдалении от набегающих игроков и ждал подачи. В 2005 году Челси пригласил Тьерри Ларана, который был одним из физиотерапевтов сборной Франции и в тот вечер присутствовал на скамье. Впоследствии он рассказывал, что Марсель Десаи, который остался в запасе, начал кричать «Опекайте Лэмпорда! Кто-нибудь, держите Лэмпорда!» Пока Бартес расставлял линию защиты. Марсель знал, что я люблю находиться в центре событий, но я уверен, что он опасался не того, что я нанесу удар головой прямо в девятку, ведь я никогда этого не делал, ну до этого дня. Я хорошо подставил голову, но сразу потерял мяч из виду, и лишь приземлившись я увидел, что он в воротах. Я помню немного из того, что происходило в следующие минуты, но помню восторг, который в следующий раз почувствую лишь в конце следующего сезона, когда забью Болтону и обеспечу Челси победу в премьер-лиге. Наступила передышка, и мы осознавали, что ведем. Тренер подтвердил это и сказал нам продолжать в том же духе, не терять концентрацию и доставлять мяч до УАЗы, который создаст момент. Он был прав, но то, что последовало дальше, стало лишь еще одним моментом из серии «А что если?». Обычным для современной истории английского футбола. Мне было жаль Бекхэма, не забившего пенальти, особенно потому, что сейчас я исполняю одиннадцатиметровые в клубе и сборной. Он нанес приличный удар, но бартес угадал направление. Возможно, это удалось ему, потому что они несколько лет вместе играли за Манчестер Юнайтед, и для нас это стало кошмаром. Пенальти – это пугающая задача и огромная ответственность. Однако разочарование от промаха очень кратковременно, ведь игра скоро захватывает тебя вновь. Впрочем, в конкретный момент конкретного матча мне не показалось, что этот промах ключевой. Я оглядывался и видел, что французы практически смирились с поражением. Когда игроки не верят, что смогут повернуть матч в свою пользу, это читается в их глазах – отчаяние и смирение. Это чувствовалось и по их игре. Как часто сборная Франции сбивается на длинные набросы. Но в последние 15 минут она занималась именно этим. Мы доминировали. Сол Кэмпбелл и Ледли Кинг успешно отражали все атаки, и опасных моментов не было до самого добавленного времени, когда был назначен штрафной и к мячу подошел Зидан. У нас проблемы. Потом был рывок Анри и пенальти. Вновь Зидан. Еще больше проблем. Я ушел с поля так быстро, как только смог. В раздевалке повисла гробовая тишина, нарушаемая только ликованием, доносящимся через коридор. Алле леблэс, ля леблэс. Самодовольные козлы. Единственное, что может быть хуже поражения, поражение на последней минуте. Мы не заслуживали проигрыша, правда не заслуживали. Первым заговорили Стив Макларен и Сэмми Ли. Мы переигрывали чемпионов в 90 минут. Нам нечего стыдиться. Они были правы, но теперь нам придется еще больше постараться, чтобы пройти дальше. Одна игра позади, и теперь мы должны были победить Швейцарию и Хорватию. Утром я поднялся, практически не отдохнув. Горечь поражения все еще сидела у меня внутри, и во время завтрака тренерский состав очень старался поднять наш дух. В отеле мы проводили восстановительные процедуры, включавшие в себя работу в зале, джакузи и ледяные ванны. Днем мы могли провести время с семьей, загорая на пляже, и мир стал немного светлее. Эллен была очень весела. За то время, что мы с ней вместе, она начала неплохо разбираться в футболе. Если не брать в расчет раздражающую привычку спрашивать меня, почему я не так хорош, как Рональдинью. Она очень близка с Алекс Каран, девушкой Стиви Джерарда, невестой Уэйна Руни, Колин Маклафлин и некоторыми другими девушками, и это началось именно в Португалии. Дружба между нашими спутницами помогает поддерживать командный дух, но впоследствии она сделала вылет еще тяжелее. Эллен была столь же расстроена, как и я, ведь теперь она не проведет еще одну неделю в теплых краях со своими новыми подружками. Она даже обвиняла меня в том, что я недостаточно сделал для того, чтобы мы остались в игре. Ну спасибо, любимая. Мы посмотрели запись матча против Франции и нашли поводы для оптимизма. Мы выкинули поражение с головы и отправились в Каимбру на игру со Швейцарией в хорошем настроении. Мы отлично сознавали, что лишь победа позволит нам сохранить шанс на выход из группы в своих руках. К сожалению, у нас добавилось беспокойство относительно полузащиты. На тренировках мы иногда экспериментировали с ромбом, и Эриксон рассматривал эту расстановку в качестве альтернативной. Я относился к этой идее скептически, поскольку меня ставили в его основании, прямо перед защитной линией. По краям располагались и Бекхэм, а под нападающими Сколз. Я был абсолютно уверен, что это было не лучшее применение моим талантам и знал, что остальные парни, кроме Сколзи, тоже были не в восторге. За день до игры мы тренировались на стадионе. На последней сессии перед матчем Эриксон всегда устраивал двусторонки между основой и резервом. И в этот раз, к нашему удивлению, он сказал нам играть ромбом. Сначала я подумал... Ладно, для этого должна быть хорошая причина, пусть так будет. После того, как в наши ворота влетели три гола, а центр поля был задавлен, я сменил точку зрения. Я был взбешен, и не только я. Нас раскатывали без труда, схема не работала. Тренер тоже это заметил. Не мог не заметить. Не знаю, поговорил ли с ним Бэкс наедине после тренировки, но этот вечер считается точкой отчета так называемой «власти игроков». Но должен сказать, что этот случай был не столь ярок, как это преподносилось. После ужина Эриксон пригласил к себе четверку хавбеков. Я был удивлен и не понимал, что происходит. Мы ушли в отдельную комнату и присели. «Что думаете насчет Ромба? Он работает?» – спросил он нас. Я не знал, как мне на это реагировать. Я как будто вернулся в школу, а директор вновь просит меня объяснить появление моей фотографии в газете, когда я сказался больным и сыграл за молодежку Вестхэма. Я скосил взгляд на более опытных парней. Наше молчаливое пожимание плечами говорило само за себя – «Ладно». «Так как вы хотите играть?» «В какой расстановке вам комфортнее?» Я был оглушен, как и все остальные. Я не мог поверить, что главный тренер сборной Англии спрашивал нас, как именно мы хотим играть в матче, решавшем нашу судьбу. Я уважал Эриксона, но я совсем не так все это представлял. Первым заговорил Бэкс. «Думаю, нам было бы комфортнее расположиться в линию», — сказал он. Стиви Джи согласился. «Я нормально отношусь к Ромбу, но предпочитаю линию. Если вы думаете, что это хорошая идея, я могу сыграть и слева». Наконец я набрался смелости и вступил в диалог. «Мне тоже больше нравится играть в линию, босс». Эриксон сидел и слушал. «Все обсуждение заняло не больше 15 минут. Не то чтобы мы были новичками и не знали других вариантов. Я играл в ромби и за клуб, и за сборную, и эта тактика работает. Но когда у вас есть игроки на каждом из флангов, особое значение приобретает ширина как в атаке, так и в защите». Кроме того, Руни не чистый форвард, и часто оказывается за спиной Оуэна, где они со Сколзом мешали бы друг другу, если бы тот играл на вершине ромба. Не говоря уж о том, что у нас не было номинального опорника, и это с большой вероятностью доставило бы нам неприятностей. Единственным несогласным с нами был Сколзи. Он сказал, что предпочитает играть в ромбе, и мы его поняли, но он не возражал и не ныл по поводу возвращения к линейной расстановке. Как и все мы, он ждал команде самого лучшего, и если нам было удобнее играть в линию, то он ничего не имел против. Эриксон кивнул, и вопрос был закрыт. Утренние газеты предсказывали ромб, но уже к обеду прошел слушок, что мы сменили схему. Судя по всему, это вызывало полемику, но думаю, что она не была оправдана. Просто тренер понимал, что добиться успеха могла помочь другая тактика, и выбрал ее на основании беседы с игроками. Бывало, что Жозо Мауринью расспрашивал меня, что я думаю о том или ином матче и как нам следует играть. Я знаю, что он принимает во внимание мое мнение. Это не столь необычно, как может кому-то показаться. Забавно, что эта игра стала для меня худшей на турнире. Уже в первом тайме я несколько раз потерял мяч, но как только Уазза сделал дубль, игра пошла проще. Та игра увеличила армию фанатов Руни в миллион раз, и он этого абсолютно заслуживал. Несмотря на свою юность, он оказывал необычайно большое влияние на команду, и не только на поле. Уазза получил прозвище в честь Газа, не просто так. Он обладал таким же необыкновенным талантом и способностью переворачивать игру в свою пользу, а кроме того относился ко всему вокруг с одинаковой теплотой и искрометно шутил. В том составе сборной не было разделения на группировки, но люди в общем и целом склонны проводить время с теми, кого знают лучше. Поэтому парни из одного и того же клуба чаще зависали вместе, общались, играли в бильярд. Но за без проблем перемещался от игроков Челси к игрокам Ливерпуля, канонирам, кому угодно. Он великолепно со всеми поладил и сразу оказывался в центре внимания в каждой компании, в которой оказывался. Еще он немного напоминает мне Джей Ти тем, что ненавидит сидеть без дела. Ему необходимо занятие, будь то тренировка, видеоигра, что угодно. Он немного напоминал мальчишку, всегда смеялся, а поднявшись к нему в номер, вы непременно увидели бы, что он чеканит мяч одновременно с кем-нибудь общаясь. Все это было тем более поразительно, что в глазах футбольной общественности Уэйн Руни был самым выдающимся молодым игроком мира. Разумеется, мы все тоже понимали это, но его поведение совершенно не говорило о его исключительности. У Айзи нравилось просто быть одним из нас. Перед игрой с Хорватией в команде чувствовался оптимизм, отчасти благодаря ударной форме руни. Но на самом деле вся команда получила толчок. К матчу мы подходили, переполняясь уверенностью, что можем выиграть не только его, но и весь чемпионат. Конечно, всякий раз, когда сборная Англии принимает участие в крупном турнире, существует определенная вера в ее успех но я могу судить лишь по личному опыту, и тогда верил не только я. Джейти принял участие в игре со Швейцарией, чему я был очень рад. Когда наигранные клубные связки переходят в сборную, это приносит некий комфорт, и я всегда чувствовал себя лучше, имея Джона за спиной. Он не только мой друг, он еще и лучший центральный защитник из всех, с кем я когда-либо играл. Возможно, из-за того, что мы пропустили от хорватов первыми, мы провели лучшую игру на турнире. Мы применяли зонную защиту при стандартах и имели серьезные проблемы. К счастью, мы отставали в счете недолго. Я был доволен, что мне удалось вывести на ворота Оуэна в атаке, завершившейся голом с Колдзи. С этой поры все пошло на лад. Уаза вклотил еще парочку, а я забил в концовке ударом слева, и мы набрали неплохой ход перед четвертьфиналом. А больше мы и просить не могли. Уровень игры был высоким, и все улучшался. И именно тогда мы позволили себе мысль о том, что можем пойти до конца. Мы отлично играли как команда, но Оуну все не удавалось забить. Его почему-то нещадно критиковали. Мне как-то попался выпуск новостей, в котором какой-то эксперт предлагал усадить его на лавку, и я не выдержал и заорал на него. «Ты сумасшедший!» Все в команде знали о засухе Майкла, но совершенно не воспринимали ее как что-то плохое, ведь это означало, что голы скоро придут. Он перерожденный бомбардир, и никто не может с этим поспорить. Нам пришлось ждать сутки, чтобы узнать своего следующего соперника, но мы ожидали, что это будет сборная страны-хозяйки. Мы не были разочарованы ни результатом, ни тем, как отметили свой проход. Наши семьи и девушки вновь нас навестили, и в один из дней нам разрешили сходить в Макдональдс. Это был отличный жест со стороны Фа. Они накрыли нам стол, полный бигмагов, картошки и всего такого, и все парни набросились на еду, как будто это были явства, достойные королевского пира. Все, кроме Фила невела Я хорошо помню, как налегал на эту нездоровую пищу и свое ребяческое воодушевление небольшим послаблением правил. Тут я оглянулся и увидел Фила перед салатной стойкой с огромной тарелкой полной зелени и овощей. Это было забавно, но ничуть не удивительно. Фил один из самых больших профессионалов, что я знаю. Хотя в тот созыв он не получал много игрового времени, он всегда готовился к матчам должным образом и поддерживал парней, которые выходили на поле. Это было типичным проявлением нашего товарищества». Хотя нам казалось, что наши дела не могут идти удачнее, к матчу с Португалией давление росло сильнее, чем мы того ждали. До этого момента мы выступали хорошо, но не лучше ожидаемого. И в воздухе висело напряжение, вызванное тем, что настало время матчей на вылет. Проиграешь, и все кончено. Страха как такового не было. Я был уверен в своей игре больше, чем когда-либо. И подобная вера в собственные силы разделялась всем составом. Мы знали, чего от нас ждут. Мы читали газеты и смотрели английские новости, видя тысячи людей, разделявших нашу мечту сделать этот турнир нашим. На тренировках я видел лишь людей, на которых могу положиться. Отличную связку Джона и Сола, надежных Гарри невела и Эшли Коула, маневренных хавбеков, а впереди лучшую пару форвардов на чемпионате. Вопрос о том, насколько хорошо то, что мы играем с Португалией, был дискуссионным, но давление на них, как на хозяев, было еще более высоким. Португальские фанаты вели себя очень достойно на протяжении всего турнира Не проявляя никакой враждебности к нам или любой другой команде И в день матча ничего не поменялось На стадион мы добирались в крайне благоприятной атмосфере И единственное, что меня беспокоило То, что на тренировке я так и не смог разогнаться до второй передачи Для меня это совершенно нетипично Но иногда случается без особой на то причины Но почему именно сейчас, в этот день? Я справлюсь, думал я, заставляя себя разбегаться и избавиться от этой вялости Но в этот раз у меня не вышло. Я оглядел огромный стадион, уже практически полностью заполненный. Фанаты обеих команд гудели от нетерпения. Мама, папа и Эллен были на трибунах, как и новый тренер Челси. Мауринью. уже ходил на матчи нашей сборной, но в этот раз все было по-другому. Теперь он поддерживал наших соперников, игроков своей страны. Беспокойство добавляло то, что я не чувствовал себя на все сто, и когда игра началась, я не мог поддерживать нужный ритм. Впрочем, я не паниковал, понимая, что все изменится, если я буду продолжать бороться и работать. Гири на моих ногах стали немного легче, когда Майкл Оуэн сделал то, чего я от него и ждал, забил важнейший гол. Я почувствовал себя сильнее, как и все мы, и нам удалось немного утихомирить беснующихся домашних болельщиков и завести своих. Мы не сбавляли оборотов, и даже то, что Уаза упал на газон после стыка с Жорже Андраде, не казалось трагедией. Не то, чтобы я не понимал, какая это для нас потеря, но в полу таких матчей просто некогда анализировать. Вам нужно продолжать играть, несмотря ни на что, и я был слишком занят борьбой с Португалией». Каштиньи играл глубоко, и к нему было трудно приблизиться, а Манише выполнял точнейшие передачи одну за другой. Лишь когда я увидел носилки, мне стало ясно, что травма оказалась серьезной. Некоторые игроки после падения уходят с поля на минуту-другую, а потом возвращаются. Воин не из таких, и то, что ему понадобились носилки, означало, что он уже не вернется. Оглядываясь назад, я понимаю, что этот момент стал поворотным, но тогда не было времени подумать об этом. Португальцы не сильно угрожали нам своим владением, но без Уазы наши контратаки были далеко не так эффективны. Он великолепно бежит с мячом, растягивает оборону и доставляет сопернику серьезные проблемы, совсем как в матче против Франции, где он заработал пенальти. Без него мы отбирали мяч, но быстро его теряли. И на нас шла уже новая волна атаки, более стремительная, чем нам стоило бы позволять. Было несколько острых моментов, но в целом мы справились. Большую часть времени я занимался перекрыванием зон, и мои ноги становились все тяжелее. Но на данную минуту мы были в полуфинале, и я старался глядеть на вещи с оптимизмом. За несколько минут до конца мяч вышел за пределы поля, и я взглянул на табло. И вот он вернулся, мой сладкий сон. А затем вернулся и кошмар. За 10 минут до свистка Элдер Паштига головой замкнул подачу со штрафного и инициатива перешла к португальцам. Держаться. Нужно просто держаться. Нам нельзя пропустить, как в игре с Францией, и если мы доживем до дополнительного времени, шансы остаются. Дополнительное время выдалось изматывающим. Физически и морально. То, как мы позволили Руи Каште без сопротивления пройти центра поля и мощно пробить по нашим воротам, квинтэссенция наших чувств в те минуты. Стадион, пребывавший в некотором затишье, превратился в сумасшедший дом. Я находился в прострации. Мне хотелось кричать от злости, взять мяч в центральном круге и забить. Мне хотелось плакать. Сто десять минут головокружительного и изнуряющего футбола должны закончиться вот так? Я не мог и не допустил бы этого. Я никогда не сдаюсь, и вся наша сборная ни за что не сдалась бы. У нас оставалось десять минут. Мы начали наращивать давление, не угрожая при этом воротам. Нам удалось заработать угловой, а затем еще один. Бэкс навесил, и мяч полетел прямо на голову Джей Ти. На раздумье была лишь доля секунды. У Джона было два варианта – ударить по воротам и получить неплохой шанс на гол, но в штрафной была Толчья. Скидывает мяч он тоже отменно, я решил, что это будет лучшим решением. Я закричал «Лэмпс». Джон откликнулся на зов и мягко сбросил мяч в мою сторону. «Мне нужно было аккуратно принять мяч левой, иначе бы меня накрыли». «По сути, мне пришлось остановить его намертво, чтобы сохранять возможность развернуться и нанести удар. После того, как первая часть прошла идеально, я знал, что забью. Вторую часть я провел на голом инстинкте, и мяч прекрасно лег мне на ногу. Я не видел, как он залетел в ворота, но услышал рев. Все было так, как я представлял себе». В детстве я смотрел игры сборной по телевизору, и пока не было слышно реакции трибун, я не осознавал по-настоящему, забитый гол или нет. Как будто для этого нужно восторженное подтверждение. Даже сейчас я иногда пересматриваю этот гол, и у меня бегут мурашки, но только тогда, когда я слышу рев толпы. Мы продолжали давить, и когда Сол забил головой на последней минуте, мы все подумали, что добились невозможного. Все кроме арбитра. Урсмайер быстро пресек наше празднование. Я думаю, что Джей просто добрался до мяча раньше голкипера. Он на сегодня клянется, что не мешал ему. Я ему верю, но рефери, к сожалению, убедить не удалось. Нас это просто прибило. Не знаю, оказало ли это влияние на наш настрой в серии пенальти. Некоторые запасные даже выбежали на поле отпраздновать гол, которого не было. Португальцы уже разыгрывали мяч. Подобные ситуации просто искушают, но тут прозвучал финальный свисток, и мы знали, чего ждать. Мы отрабатывали пенальти на тренировках и хорошо представляли, кто должен выходить в первой пятерки. Я был третьим. Для игрока нет ничего более сложного, чем пробитие пенальти в таких условиях. Мне не доводилось проигрывать финалы по пенальти. Возможно, напряжение в них еще сильнее. Но я в этом сомневаюсь. Мы все сошлись в центральном круге, а Векс пошел выполнять первый удар. Несмотря на промах против Франции, он был достаточно смел и уверен в себе, чтобы подойти к отметке. Домашние болельщики, решившись моими усилиями победы в дополнительное время, растеряли все свое гостеприимство, сменив его на поток улюлюканье. Бекс пробил выше перекладины. Мы все одновременно ахнули. Бекс смотрел на газон, который, кажется, просел перед его ударом. Никто не винил его. Мы никогда не ищем козла отпущения. Нам нужно было забивать следующий. Если бы у нас не вышло, то все почти наверняка было бы кончено. Такова реальность. Майкл Оуэн забил. А Руико что промахнулся, и счет сравнялся. Я должен был забить. Подходя к точке, я просто игнорировал происходящее вокруг. Лишь так я мог справиться с этим. Путь был долгим и одиноким, но я был уверен, что забью. Я собирался вколотить мяч по центру, но не совсем удачно по нему попал. К счастью, Рикардо прыгнул в другой угол, и он оказался в воротах. Чувство было чудесным. Значит, что я сделал свою работу хорошо и дать волю сдерживаемым эмоциям при виде удара мяча об сетку. Следующим шел Джей Ти, и должен признаться, я не был в нем уверен. Он никогда не бьет пенальти на тренировках, и когда он вызвался, я был поражен его смелостью. Было впечатление, что он совсем не волновался. Разбегаясь, он немного подскользнулся, и на миг показалось, что наши шансы на победу ушли вместе с его ударом, но это был гол. На тренировках с Челси Джон, бывает, воспроизводит этот удар от начала до конца с потерей равновесия. Иногда он забивает, иногда нет. Но он любит напоминать всем вокруг, что на Гевре-24 он забил свой пенальти. Затем забил Эшли, а от удара по Штиге, изящно нырнувшего прямо по центру, у всех перехватило дух. Проныры. Это было либо гениально, либо очень глупо. Настало время игры до гола, и тут я почувствовал, что победа ускользает. Как и все остальные англичане, я не раз видел поражение сборной по пенальти. Германия на чемпионате мира 1990 в Италии. Вновь Германия на Евро 1996 Аргентина во Франции в 1998 году. И вот оно опять. Я начал нервничать сильнее. За 10 минут до конца мы еще вели в счете, а сейчас нам грозит поражение. Промахнуться не повезло Дариусу Васселу, а Рикардо переиграл Дэвида Джеймса, решив судьбу встречи. Я слонялся по полю в полной растерянности. Эмоций было так много, что я ничего по-настоящему не чувствовал. Я понимал, что мы вылетели, но в этой суматохе мне было сложно воспринимать картинку и звуки, что уж говорить о собственных мыслях о случившемся. Мы вернулись в отель, где нас ждали наши семьи. Элена обняла меня, прошептав на ухо. «Ты был бесподобен, родной. Ты играл отлично и не мог сделать для победы больше». Я не был в этом так уверен. Мне свойственно задаваться вопросами, где я мог сыграть лучше, Что мне стоило бы изменить по ходу игры? Ужин проходил в трауре. Мы попробовали разрядить обстановку при помощи пива, но я лишь все глубже погружался в депрессию. Даже добравшись до постели, я не мог расслабиться. Все мое тело болело от 120 минут физической нагрузки на испепеляющей жаре, но больше всего мучением не доставлял мой разум. Был ли прав судья, отменив гол Соло? Мог ли я находиться ближе к штэ, когда тот забивал? Эти и другие вопросы один за другим прокручивались у меня в голове но исход был все тем же. Проснувшись от беспокойного сна, я начал собираться. По нору бросил в сумку тренировочную экипировку, она мне уже не понадобится. Бутсы, щитки, форма. Я остановился, взяв в руки футболку, в которой играл первый матч. Подумал об ударе головой, испытанном счастье и крайнем разочаровании. Вот каково вылететь из крупного турнира. Тысячи воспоминаний и удивительных моментов. Миллионы «но» и «если». Я горевал из-за поражения в игре, но по прошествии времени я понял, что больше всего меня расстроила упущенная возможность победить на Евро. Я искренне считаю, что если бы мы обыграли Португалию, нам удалось бы впервые в истории стать чемпионами Европы. К несчастью, поражение в серии пенальти убило шанс на триумф. Но моя мечта еще живет.